Религиозная система древнего двуречья. На протяжении долгих веков в культуре двуречья шел процесс ликвидации одних божеств и культов и возвеличивания других, обработки и слияния мифологических сюжетов, изменения характера и облика тех богов, которым предстояло возвыситься и стать всеобщими. Как правило, им приписывались деяния и заслуги тех, что оставались в тени или умирали в памяти поколений. Результатом этого процесса было сложение религиозной системы в той ее форме, как она дошла до наших дней по сохранившимся текстам и данным археологических раскопок. Религиозная система несла на себе заметный отпечаток реально существовавшие в этом регионе социально-политической структуры. Страница 53. В Месопотамии с ее множеством сменявших друг друга государственных образований Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония не было сильной стабильной государственной власти. Поэтому, хотя временами отдельные удачливые правители, Саргон Аккадский, Хаммурапи, достигали немалой власти и признанного могущества централизованных диспотий в этом регионе, как правило, не было. Видимо, это сказалось и на фиксируемом религиозной системой статуте месопотамских правителей. Обычно они не именовали себя и их не именовали другие сыновьями богов, а сакрализация их практически ограничивалась представлением им прерогатив первосвященника или признаваемым за ними правом на непосредственный контакт с богом. Сохранился обелиск с изображением бога солнца Шамаша, вручающего Хаммурапи – свиток с законами, которые вошли в историю как законы Хаммурапи. Это сравнительно невысокая степень централизации политической власти и, соответственно, обожествление правителя способствовало тому, что в двуречье достаточно легко, без ожесточенного соперничества, что имело место в Египте, Уживались друг с другом многие боги с посвященными им храмами и обслуживавшими их жрецами. Мифология сохранила сведения о шумерском пантеоне, существовавшем уже на ранних ступенях цивилизации и государственности в Двуречье. Главными считались бог неба Ан и богиня земли Ки которые породили могущественного бога воздуха Эн-Лиля, бога воды эа эн нередко изображавшегося в виде человека рыбы и сотворившего первых людей. Все эти и многие другие боги и богини вступали друг с другом в сложные взаимоотношения, трактовка которых изменялась со временем и зависимости от смены династий и этносов семитские племена аккадцев смешавшиеся с древними шумерами принесли с собой новых богов новые мифологические сюжеты большинство шумера-аккадских вавилонских богов имели антропоморфный облик и лишь немногие как Эа или Нергал несли на себе зооморфные черты, своеобразные воспоминание о тотемистических представлениях далекого прошлого. В числу священных животных, месопотанцев, относились бык и змея. В мифах нередко богов именовали могущественными быками, а змея почиталась как олицетворение женского начала страница 54 уже из древних шумерских мифов вытекает что первым среди богов считался эн лиль однако власть его в пантеоне далеко не была абсолютной семь пар великих богов его родственников временами оспаривали его власть и даже смещали с должности низвергая в подземное царство за провинности Подземное царство — это царство мертвых, где всевластно распоряжалась жестокая мстительная богиня Эришкигаль, которую смог усмирить лишь бог войны Нергал, ставший ее супругом. Энлиль и другие боги и богини были бессмертными, потому что они, даже если попадали в подземное царство, возвращались оттуда после ряда приключений. Но люди, в отличие от них, смертны, так что их удел после смерти – вечное пребывание в сумрачном царстве мертвых. Границей этого царства считалась река, через которую души погребенных переправлял в царство мертвых специальный перевозчик. Души непогребенных оставались на земле и могли причинить немало бед людям. Жизнь и смерть, царство неба и земли и подземное царство мертвых, эти два начала отчетливо противопоставлялись в религиозной системе двуречья. И не только противопоставлялись. Реальное бытие земледельцев с их культом плодородия и регулярной смены времен года, чередованием пробуждавшейся и умиравшей природы, не могло не привести к представлению о тесной и взаимообусловленной связи между жизнью и смертью, умиранием и воскресением. Пусть люди смертны и никогда не возвращаются из подземного царства, но природа бессмертна. Она ежегодно рождает новую жизнь, как бы воскрешая ее после мертвой зимней спячки эту закономерность природы, и должны были отразить бессмертные боги. Неудивительно поэтому, что одно из центральных мест в мифологии месопотамцев заняла история о смерти и воскресении Думузи, Таммуза. Богиней любви и плодородия в Двуречии была красавица Иннанна, Иштар. Богиня-покровительница города Урука, где в ее честь был построен храм, нечто вроде храма любви, жрицами и храмовыми прислужницами, дарившими любому свои ласки. Храмовая проституция. Как и они, любвеобильная богиня дарила своими ласками многих и богов, и людей, но наибольшую известность получила история ее любви к Думузи Эта история имела свое развитие. страница 55 В начале шумерская версия мифа Инанна выйдя замуж за пастуха Думузи принесла его в жертву богини Эришкигаль в качестве платы за свое освобождение из подземного царства. Позже, вавилонская версия, все стало выглядеть иначе. Думузи, оказавшийся уже не только супругом, но и братом Иштар, погиб на охоте. Богиня отправилась в подземное царство за ним. Злобная Эришкигаль оставила Иштар у себя. В результате жизнь на земле прекратилась, животные и люди перестали размножаться. Встревоженные боги потребовали от Эришкигаль возвращения Иштар, которая и вышла на землю с сосудом живой воды, позволившей ей воскресить умершего Думузи. История говорит сама за себя. Думузи, олицетворявший плодородие природы, погибает и воскресает с помощью богини плодородия, побеждающей смерть. Символика вполне очевидна, хотя появилась она далеко не сразу, а лишь в результате постепенной трансформации первоначального мифологического сюжета. Мифология двуречия богата и весьма разнообразна. В ней можно встретить и космогонические сюжеты, истории о создании Земли и ее обитателей, в том числе вылепленных из глины людей, и легенды о подвигах великих героев, прежде всего Гильгамеша, и наконец рассказ о великом потопе. Знаменитая легенда о великом потопе, впоследствии столь широко распространившаяся среди разных народов, вошедшая в Библию и принятая христианским учением, не праздная выдумка. Жители Двуречья особо выделявшие среди прочих богов бога южного ветра, гнавшего воды Тигра и евфрата против течения и грозившего катастрофическими наводнениями, не могли воспринимать такого рода наводнения, особенно наиболее разрушительные из них, иначе как Великий Потоп. В том же, что такого рода катастрофическое наводнение действительно было реальным фактом, убеждает раскопки английского археолога Вулли в уре в 20 30 годы, во время которых был обнаружен многометровый слой ила, отделявший наиболее древние культурные слои городища от более поздних. Интересно, что сохранившийся в фрагментах шумерский рассказ о потопе некоторыми деталями сообщения богов, добродетельному царю о намерении устроить потоп и спасение его, напоминает библейскую легенду о Ное. Страница 56. Религиозная система двуречия, изменявшаяся и совершенствовавшаяся усилиями разных народов на протяжении долгих веков, во втором тысячелетии до нашей эры была уже достаточно развитой. Из великого множества мелких местных божеств, нередко дублировавших функции друг друга, заметим, что кроме Иштар были еще две богини плодородия, выделилось несколько главных, повсеместно известных и наиболее почитавшихся. Сложилась и определенная их иерархия, На место верховного бога выдвинулся бог-покровитель города Вавилона Мардук. влиятельные жрецы которого поставили его во главе Месопотамского пантеона. С возвышением Мардука была связана и сакрализация правителя, статус которого со временем приобретал все большую святость. Во втором тысячелетии до нашей эры была также несколько пересмотрена мифологическая интерпретация деяний, заслуг и сфер влияния всех сил потустороннего мира, всех богов, героев и духов, включая владык подземного царства и многочисленных демонов зла, болезней и несчастий, в борьбе с которыми Месопотамские жрецы выработали целую систему заклинаний и оберегов. В частности, каждый человек оказался обладателем собственного божественного патрона-покровителя, иногда и нескольких, что способствовало формированию личностных связей «человек-божество». Была разработана сложная космологическая система из нескольких небес, сводом покрывающих землю, плавающую в Мировом океане. Небеса были жительством высших богов, причем бог солнца Шамаш ежедневно совершал свой путь с Восточной горы в сторону Западной горы, а на ночь удалялся во внутренности небес. На службу богам были поставлены достигшие немалых успехов магия и мантика. Наконец, усилиями жрецов было многое сделано в области астрономии и календаря, математики и письменности. При этом следует заметить, что хотя все эти преднаучные знания имели вполне самостоятельную культурную ценность, связь их с религией, Причем связь не только генетическая, но и функциональная, несомненно. И не столько потому, что у их истока стояли жрецы, сколько из-за того, что все эти знания были связаны с религиозными представлениями и даже опосредованно ими. Справедливости ради надо заметить, что отнюдь не все стороны жизни, не вся система идей и институтов древнего двуречья обусловливались религиозными представлениями. Страница 57. Например, тексты законов Хаммурапи убеждают в том, что нормы права были практически свободны от них. Этот весьма существенный момент свидетельствует о том, что религиозная система двуречия, по образу и подобию которой впоследствии формировались аналогичные системы других ближневосточных государств, не была тотальной, то есть не монополизировала всю сферу духовной жизни. Она оставляла место для взглядов, поступков и порядков, не связанных непосредственно с религией, и именно эта практика могла повлиять на характер религиозных представлений народов Восточного Средиземноморья, начиная от семитских племен Сирии и Финикии и кончая Крита микенскими предшественниками античных греков. Не исключено, что она сыграла определенную роль в появлении свободомыслия в античности. На это стоит обратить внимание потому, что второй вариант древнейшей религиозной системы мира, древнеегипетский, практически одновременно с Месопотамским, привел в этом смысле к иным результатам.